Все стояли молча, внимательно слушая. Когот продолжил: Мы долгу мы не останемся у вас, и долю вашу мы всегда подарим, обычаи исполним до конца, чтоб радовать сердца морских богов. Пусть лёд скорей уйдёт от берегов, пусть птичьим криком полнится земля, земля, которая населена людьми, чтящими и помнящими вас. С последними словами когот широким жестом бросил на морской лёд остатки жертвенного угощения. Собаки кинулись подбирать пищу богов, и вскоре на снегу остались лишь толстые окурки сигар. Байдару принялись окладывать снегом Как раз к тому сроку, когда ледовый припай покроется трещинами, высохшая за зиму моржовая кожа пропитается влагой, и лодка будет готова к плаванию. Амос позвал всех в свою ирангу, где выставил обильные угощения: остатки оленьего окорока, уже сильно высохшего и почти потерявшего вкус, свежую нерпятину и прошлогодний копальхин, пронизанный синеватыми прожилками. приятно и остро щекочущим язык когда дошли до Чили Петин сказал каготу скажи там на корабле что завтра у нас большой праздник 1 мая пусть приходит когда кагот передал начальнику экспедиции приглашение амунсен спросил это чукотский праздник нет похоже что это праздник большевиков ответил кагот Раньше у нас такого не было. Был только праздник спуска байдар, потом Кильвей, праздник молодого оленя. А такого, чтобы трудовые люди праздновали, не слыхал. Ну что же, господа? Это очевидно государственный праздник Советской республики, и мы, находящиеся на территории этой страны, должны оказать уважение. Прежде всего, надо поднять советский флаг. сказал Амундсен. Советского флага у нас нет, напомнил Ренне, отвечающий на мот за корабельное имущество. Придётся срочно изготовить, распорядился начальник. На корабле нашлось достаточно красного кумача. Ренне вырезал ножницами из тёмной материи изображение серпа и молота и нашил их на полотно флага. По просьбе Першина он изготовил ещё несколько флажков и даже написал лозунг на красном полотнище, растянутом на двух палках: "Да здравствует 1 мая!". Весенний свет, усиленный отражением от снега, бил в иллюминаторы. За долгий солнечный день снег заметно подтаивал, а к вечеру его прихватывал мороз. На белой поверхности образовался гладкий зеркальный наст, отражающий светлое небо. Когот сидел на своём привычном месте перед иллюминатором и медленно писал. Сегодня у него было какое-то особое, возбуждённое настроение. Весна начало нового отсчёта жизни. Именно в это время по-настоящему начинается новая полоса в жизни человека. И все окружающие связываются с наступающей весной свои надежды. Алексей Першин ждёт пароход с товарами, книгами и деревянными домами для школы и больницы. А Мос намерен взять сына на первую весеннюю охоту и начать учить его нелёгкому делу добытчика. Гайме сын и вправду надеется вернуть себе зрение. Ум Канэу вся осветится счастьем и радостью. В ожидании замужества